Глава двенадцатая. Иполит, крикнул я, скажи ему на его языке, скажи, чтобы подошел. Иполит посмотрел на робота, робот посмотрел на Иполита, насколько может смотреть существо, у которого вместо глаз мигающий датчик. Иполит издал серию коротких звуков, пиканье, щелчки, трели, язык роботов, машинный код, переведенный в акустику. Я не понимал ни слова, но интонация была безошибочной. Помоги, иначе всем конец. Робот помигал, пикнул в ответ, не двинулся. 1.58 на таймере. «Асклепия!» — я повернулся к ней. «Ты тоже, говори с ним!» Асклепия оторвалась от плеча папы, всхлепнула, вытерла нос тыльной стороной ладони и запищала, тоненько, быстро перемежая машинный код с чем-то, что звучало как мольба. Иполит присоединился. В особите, размерение. Два андроида пищали и трещали на старого робота-грузчика. Как родители уговаривающие ребенка слезть с дерева. Робот слушал. Датчики мигали чаще, чем обычно. Скажите ему, я говорил быстро, глотая слова, что если он не поможет, Михалыч умрет и Вася, и у него не будет возможности переставлять контейнеры никогда. И полит перевел. Серия щелчков, длинная трель, пауза. Робот замер. Датчик мигнул. Раз, два, три. Быстро, лихорадочно. Потом он поставил ящик, который все еще держал в манипуляторе, аккуратно, ровно, как ставил всегда, и приблизился к мине. 1.32. Он подошел к переборке, на которой мигал зеленый экран с цифрами. Манипулятор потянулся к корпусу мины. Захват сомкнулся на краю. Потянул. Мина не поддалась. Магнитное крепление держало намертво, как приваренное. Робот потянул сильнее. Металл заскрежетал, Мина не на миллиметр. «Что? Никак!» — в отчаянии крикнул я. Робот отпустил, постоял, пикнул. Задумчиво, если машина способна пикать задумчиво. Потом из его корпуса, из бокового отсека, о существовании которого я не подозревал, выдвинулся инструмент. Тонкий, длинный, отвертка. Или что-то похожее на отвертку, только с наконечником, которого я не видел ни в одном каталоге. Робот поднес инструмент к мини и начал ковырять. «Ноль пятьдесят восемь». — Он... он лезет внутрь, — прошептал я. — и Ипполит, он лезет внутрь мины. — Вижу, сэр. — Что он делает? — Затрудняюсь ответить. — Затрудняешься? — Эй, не лезь туда. — Ноль сорок 0,41. Инструмент вошел в корпус мины, через щель между панелью таймера и основным блоком. Робот работал медленно, аккуратно, с той же невозмутимостью, с какой переставлял ящики. Для него мина была еще одним предметом. Еще одна задача — взять, разобрать, поставить. Только ставить не нужно, нужно выключить. 0.27. Я зажмурился. Не от страха, от невозможности смотреть. Рядом тихо плакала Склепия. И Полит молчал. Впервые за все время, что я его знал. Молчал без комментария и без протокольного замечания. 0.14. Щелчок. Тихий, металлический. Как щелчок замка, который открылся. 0.09. Я открыл глаза. Робот стоял перед миной, и в его манипуляторе, отдельно от корпусе, отсоединенный, безвредный, лежал блок. Маленький, с экраном таймера и пучком проводов, свисающих как корешки вырванного растения. Взрыватель. Экран на блоке показывал 007. Цифры мигнули и погасли. Мина на стене обезвреженная. Иполит сказал я, голос не слушался. «Мы что, живы?» Иполит повернулся ко мне. «Да как такое возможно?» Я захлебнулся от счастья. «Он говорит», — произнес Ипполит, прислушиваясь к серии победных пиков, «что в прошлом, в далеком прошлом, до того, как его переквалифицировали в грузчика, он специализировался на разминировании. Пауза, длинная, звенящая. Робот-сапер», — сказал я. «Робот-сапер», — подтвердил Ипполит, — списанный, перепрофилированный. Робот повернулся ко мне. Один датчик подмигнул, один раз, медленно. Потом он поставил блок взрывателя на пол». аккуратно, ровно, и пошел обратно к своему ящику. Поднял, понес. Потому что робот переставлял ящики, это было его дело. Разминирование, так, подработка, хобби из прошлой жизни. Я засмеялся, или заплакал, или и то, и другое, потому что в горле стоял ком, а из глаз стекло, и я не мог понять, от чего именно, и мне было все равно. Полит, останови его», — сказал я, — «попроси принести лазерный резак. Нам же нужно освободиться». И полит пикнул. Робот пикнул в ответ, поставил ящик и ушел в технический отсек. Вернулся через минуту с лазерным резаком. Подошел к трубе, к которой мы были пристегнуты, и, без предупреждения, без церемонии, полоснул по ней лучом. Труба лопнула. Из разреза хлынул охладительный газ, ледяной, белый, от которого кожу обожгло холодом. Наручники остались на запястьях, но хотя бы крепление к трубе разорвано. Я вскочил, подошел спиной к роботу. мол, давай. Тот одним уверенным движением разрезал на мне наручники. Охладительный газ из трубы тем временем заполнял коридор. Холодный, обжигающий. И наши спящие красавицы начали шевелиться. Первым заерзал папа. Дернулся, замычал, открыл один глаз. Потом Толик с невнятным, какого черта. Мэри подняла голову, огляделась, мгновенно оценила обстановку. Капеллан, Вася. Кроха чихнул, и от его чиха задрожала переборка. Рядом хлопал глазами Михалыч. Они просыпались, злые и замерзшие, ничего не понимающие. Робот тем временем переходил от одного к другому, методично разрезая магнитные соединения между браслетами наручников. «Что?» — папа потряс головой. «Где я?» «Все в порядке», — сказал я. «Роботы сделали за нас всю работу, как обычно». «Какую работу?» Толик сел, потирая запястье. «Что произошло?» «Последнее, что помню, зеленый газ и... и все». Пираты усыпили нас газом, забрали груз и ушли на челноке. Оставили на стене мину с таймером, но робот ее обезвредил. В общем, мы живы, пока. Толик моргнул, посмотрел на мину, на робота, вернувшегося к своему любимому занятию по переноске ящиков. Затем снова на меня. «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Мина?» «С таймером?» «Семь секунд оставалось». Толик сел обратно. «Семь секунд», — повторил он. «Надо же». А мне снилось, что я на пляже. Черт, пираты! Я вспомнил, и холод в животе не имел отношения к охладительному газу. Они улетели, но если увидят, что мина не сработала, вернуться. Эй, Михалыч, в рубку, заводи антилопу!» Михалыч, только что пришедший в себя, с мутными глазами и трясущимися руками, побежал. Ну, не побежал, поковылял, шатаясь, как моряк после шторма. Но поковылял быстро. «Вася!» — крикнул я вслед. «Сопла!» «Бери Кроху и Толика, отчините. Вася, бледный как мел, кивнул и поплелся к двигательному отсеку. Кроха, зевая, двинулся за ним. Толик, матерясь сквозь зубы, тоже. Я влетел в рубку. Михалыч следом плюхнулся в кресло, пальцы забегали по клавишам. Автоматический, по памяти, как у пианиста, играющего знакомую пьесу. Ожил радар. Зеленая точка челнока удалялась от антилопы. Медленно, на малой тяге. Далеко, не очень. Минут пять лета, может чуть больше. Я смотрел на точку, и вдруг точка замедлилась, остановилась. Повисела на месте, а потом развернулась и пошла обратно. К нам. Возвращаются, обреченно выдохнул я. Михалыч, они возвращаются. Поняли, что мина не сработала. Михалыч смотрел на экран. На точку, которая неумолимо росла. На его лице панику и страх я не увидел. Скорее задумчивость. Тяжелую, мрачную, как грозовая туча, в которой зреет молния. «Михалыч, что застыл? Заводи двигатель. Нам нужно уходить». «На одном сопле, на чем угодно, но уходить». «Не суетись, парень», — тихо сказал Михалыч. «Ты говоришь, они забрали груз?» «Что? Да-да. Тот самый, незадекларированный». «Весь?» — повторил Михалыч. «До последнего ящика». «Михалыч, ты меня слышишь?» «Они возвращаются. У них пушка и газ». «Слышу». Он поднял левую руку. На запястье идентификационный браслет. Старый, потертый, с маленьким экраном. Значит, весь груз у них на борту. Да еб... Ё... весь! Михалыч посмотрел на меня. В его глазах ни страх, ни паника. Решение. Он набрал код на браслете. Четыре цифры, без колебания. Вспышка. Белая, ослепительная, беззвучная. За лобовым стеклом расцвел шар. Мгновенный, ослепляющий, бело-оранжевый. Потом темнота. И на месте челнока появилось расширяющееся облако обломков. Мерцающее и постепенно угасающее. Я, как завороженный, сидел и смотрел в иллюминатор. На пустое место, где секунду назад был корабль. Михалыч сидел рядом, руки на коленях. Глаза сосредоточены на пустоте за стеклом. «Прости, парень», — сказал он тихо. И вздохнул. Глубоко, тяжело, как вздыхают люди, которые сняли с плеч что-то невыносимое и обнаружили, что без этого груза стало не легче, а пустее. Я посмотрел на него. Сейчас расскажу. Он рассказал в кубрике, сидел на открытном стуле, стутулившись, глядя в пол, и говорил, не торопясь с тем спокойствием, которое бывает у людей, когда они наконец решили открыть правду, и им уже все равно, что будет дальше. Мы слушали. Все штрафники на койках, я у двери, и политая склепия в проеме технического отсека. Вася на полу, обхватив колени, все еще бледный. «Сутки назад, — начал Михалыч, — на Новой Москве, практически сразу после того, как ко мне обратился Корней Васильков, твой дядя, и заплатил за доставку пяти пассажиров на Новгород, мне поступил звонок, аноним, голос измененный, механический, предложил деньги, на два порядка больше, чем заплатил Корней. Он замолчал, потер лицо ладонями, попытка стереть что-то, что не стирается. «За что?» — спросил я, хотя уже знал ответ. — За то, чтобы загрузить на антилопу взрывчатку и активировать ее в полете, где и как, на мое усмотрение. Хоть у станции, хоть посреди системы, хоть на орбите Новгорода. Взрывчатка на основе янтария топливной смеси. При расследовании списали бы на взрыв баков. Несчастный случай. Старый корабль, изношенные системы. Никто бы не копал, наверное. Все молчали и слушали, открыв форты. «Мне сказали», — продолжал Михалыч, все так же глядя в пол, «что пассажир, молодой аристократ, совершил серию преступлений. У него крыша в высших кругах. И в данный момент его хотят спрятать от правосудия. В общем, адвокаты, связи и деньги со временем сделают свое дело, а пока ему нужно где-то отсидеться. Мне описали...» Он поднял глаза на меня. «И в них было что-то, от чего я отвернулся. Мне описали тебя как мажора-беспредельщика, парень». Убийцу и ублюдка, от которого мир станет лучше, если его в нем не будет. И ты поверил, — нахмурился Толик. А я не должен был, — Михалыч разбил руками. Среди аристократии много таких. Ну и деньги, конечно. Перечислили аванс. Двадцать штук. Вот, на браслете. Он поднял руку, вызвал голограмму. Цифры, счет, сумма. Остаток — восемьдесят после выполнения. Двадцать тысяч. Я посмотрел на цифру и подумал. Вот сколько стоит моя жизнь. А с другой стороны, Михалыч говорил тише, его голос надломился, антилопа заложена за долги. Кредиторы со дня на день арестуют. Заберут корабль, который кормил меня 30 лет. Это все, что у меня есть, ребята. Больше ничего. Он посмотрел на стену кубрика, за которой гудел двигатель его корабля. Деньги за доставку товара даже с пассажирами не решали абсолютно ничего. Капля в море. А сто тысяч... Сто тысяч решали все. Тишина. Папа сидел на койке, скрестив руки и смотрел на Михалыча взглядом, от которого увидали цветы. склепия рядом с ним замерла с раскрытым ртом. Даже Толик не улыбался. «Я согласился», — вздохнул Михалыч. «Не сразу», — думал. «Потом согласился. Загрузил контейнеры ночью перед вылетом. Мне сказали, что груз на космодроме проверять не будут. И не проверили. Все было заранее организовано». «Ну, ты так и не взорвал», — сказал я. «Не взорвал», — он поднял на меня глаза, «потому что ты оказался не тем, кого мне описали. Ты точно не тот, кого мне описывали. Я это понял в первые часы полета. А потом... Потом появились эти пираты, и ты со своими ребятами дрался в том числе и за меня. За антилопу, которую я чуть не взорвал вместе с тобой». Он замолчал. Вытер глаза тыльной стороной ладони. «Быстро, зло. Как вытирают что-то...» чему не дают право появиться. — Да, я мог активировать заряд в любой момент, — сказал он, — на таможне, покинув его под каким-либо предлогом, но не решался. — А сейчас, значит, решился, — хмыкнул папа. — Вижу, что они возвращаются. Михалыч кивнул в сторону рубки. И я понял, что у меня два варианта. Первый — ничего не делать. Пираты пристыкуются, снова усыпят газом. И на этот раз добьют, потому что теперь они злые. второй — нажать кнопку. И ты нажал. И я нажал. Тишина. За переборкой гул двигателя. Левого. Единственного рабочего. Предлагаю выкинуть его в открытый космос, — произнес папа. Спокойно, будто предлагал выпить чаю. Через грузовой люк. Без скафандра. Нет, — сказал я. Этот гад собирался тебя убить. И, кстати, не только тебя, мажорчик. Знаю, но не убил. Он загрузил бомбу на корабль, взял бабки, папа-папа И если не взорвал сейчас, то обязательно сделал бы это позже. И все же не взорвал. Потому что у него в одном месте заиграло. Или совесть проснулась. Какая разница, Сашка, он наемный убийца. Он несчастный капитан грузовика, которому нечем платить за собственный корабль. И которого обстоятельства загнали в угол. И который, кстати, когда пришло время, сделал правильный выбор. Правильный выбор нужно было делать раньше, а именно не загружать бомбу, или сказать нам. Согласен. Но второй правильный выбор — не нажимать кнопку, а третий — нажать ее, когда бомба на чужом корабле, который летит нас убивать. Папа открыл рот, посмотрел на Михалыча, который сидел и смотрел в пол. Потом на меня. «Ты что, его прощаешь?» — сказал папа. «Да. И даже копом не сдашь?» «Нет. Великолепно». «И деньги?» — я повернулся к Михалычу. «Тоже оставь себе». Тот вскинул голову. «Парень, я не возьму эти грязные. Михалыч...» Я сел перед ним на корточки. «Послушай, во-первых, ты отдашь долги. Антилопу не изымут. Во-вторых, ей нужен ремонт. сопла, система, обшивка. Это стоит денег. В-третьих...» Я помолчал. «В-третьих, тот, кто тебе позвонил, не получит результат. Он заплатил аванс за работу, которая не выполнена». «Даже если он поверит в историю с пиратами, он будет тебя искать, но не для того, чтобы забрать деньги, а для того, чтобы убрать свидетеля», — Михалыч побледнел. «Поэтому тебе нужно исчезнуть, по крайней мере, из столичной системы», — подытожил я. «Двадцать тысяч — немного, но на первое время хватит. Починишь антилопу, поменяешь регистрацию, уйдешь на дальние маршруты, туда, где тебя не найдут или не захотят искать». Михалыч смотрел на меня. Долго, молча, потом. — Парень, — голос сорвался, — я не знаю, что сказать. — Да ничего не говори, — отмахнулся я. Михалыч отвернулся. Его плечи дрогнули, он не плакал, не при нас, но что-то в нем сломалось или, наоборот, встало на место, как встает кость после перелома. — Блаженны милостивые, — сказал тихо капеллан, — ибо они помилованы будут. Ремонтная станция в системе была, как бы это сказать, скромной. Два дока, один кран. И мастер, который посмотрел на побитое сопла антилопы с выражением ветеринара, осматривающего безнадежного пациента. Золотаю, сказал он. «Но летать на этом, как на одной ноге бегать. Тяга процентов 60 от номинала. Ну, 65, если повезет». «Повезет», — кивнул Михалыч. «Не повезло. Тяга 58%. Но антилопа летела упрямо, натужно, с вибрацией, от которой дребезжала посуда в камбузе». У Михалыча была посуда в Камбузе. Одна кружка и одна тарелка, и обе дребезжали. За двое последующих суток мы пролетели две звездные системы. Переход за переходом, прыжок за прыжком. тула три, потом Рязань. На борту после истории Михалыча было как после похорон. Все живы, но настроение как у мертвяков. Толик больше не рассказывал баек. Вася не спрашивал про Богомолов. Даже папа не ворчал на Асклепию. Вернее, ворчал, но тише. И она ворчание принимала, и оба делали вид, что все нормально, и оба знали, что ненормально. Я все время путешествуя думал, не о Михалыче, с ним понятно, а о другом. О том, что кто-то, тот, кто звонил Михалычу, знал. Знал, что штрафники полетят на антилопе. Знал, что Корней заплатил за перевозку. Знал номер рейса, маршрут, расписание. Знал и организовал контейнеры со взрывчаткой. Проплатил начальника смены на космодроме. Подготовила легенду про мажора преступника. Кто он такой всесильный и неугомонный? Мысль о том, что меня хотят даже не похитить, как это было с Ташей, а уже точно ликвидировать, безостановочно подсылая ко мне убийц, просто не давая перевести дух, сидела в голове как заноза. Не вытащить, не забыть. Это как же я мог кому-то перейти дорогу? А главное, как мне в этих обстоятельствах выжить? Единственное, что утешало, помимо того, что до сих пор жив... Это то, что я принял правильное решение лететь на Новгород. Все больше утверждаясь в мысли, что в джунглях планеты убийцы выжить у меня шансов будет куда больше. Ну, вот и прилетели. За крайним переходом открылась система Новгород. Вскоре на экране показалась до более знакомая и уже родная четвертая от звезды зеленовато-бурая, затянутая облаками планета. Дом. Милый дом. Капеллан первым заметил странность. Неожиданно. — сказал он, подойдя к иллюминатору. — Посмотри на орбиту. Я посмотрел и увидел. Корабли, много кораблей. При этом не гражданские грузовики и транспортники, а боевые. Целая эскадра, крейсеры, эсминцы и десантные корабли, между которыми безостановочно сновали шатлы, десятки челноков, облепившие эскадру, как пчелы в улей. — Это что? — спросил Толик, заглянув через мое плечо. — Понятия не имею, — ответил я. — Учение? — предположил Михалыч. «В этой жопе? Прости, господи!» Капеллан покачал головой. «Транспортники — это переброска войск. Но кого, куда и зачем?» Однако думать об этом было некогда. Часики-то тикали. Увольнительное закончилось два часа назад. Мы опаздывали. Из-за пиратов, из-за подбитого сопла, из-за ремонтной станции потеряли почти десять часов. И каждая минута превращалась в строчку рапорта который полковник Кнутов напишет с наслаждением садиста. Как только антилопа получила добро от орбитальных операторов, то сразу пошла на снижение. Скрипя, подвывая подлатанным соплом, вошла в атмосферу, плотную, влажную, горячую, от которой изнутри запотело лобовое стекло, и Михалыч протер его тряпкой, той же самой, которой вытирал руки. Внизу снова раскинулись леса, бескрайние, темно-зеленые, до горизонта. Экваториальный космодром — Бетонные полосы среди вырубленных джунглей, казармы, ангары, контрольные вышки периметра. И снова транспортные десантные челноки. Стоят рядами, как солдаты на плацу. Рампы опущены, вокруг суетятся люди в форме. «Ого!» — сказал Толик, глядя в иллюминатор. «Тут что-то серьезное». «Потом налюбуешься», — отрезал папа, дав ему подзатыльник, чтобы поторапливался. «Сначала доложиться, потом удивляться. Если останемся живы после Кнутова». Антилопа села на дальнюю полосу, единственную свободную. Сопло чихнуло, двигатель заглох, и корабль осел на посадочные опоры с усталым вздохом, от которого хотелось похлопать его по борту и сказать «Молодец, старина, долетели». Виш -мешки. Мы хватали их на бегу. Папа, Толик, Мэри, Кроха, Капеллан, я. Ипполит тащил мой запасной, потому что я разрешил, и потому что Иполит не умел стоять без дела. А склепия с чемоданом в котором аптечка, бинты, стерилизатор и терапевтический плюшевый медведь, бежала за папой, стараясь не отставать. А пароль опустилась. Горячий влажный воздух Новгорода ударил в лицо. Тяжелый, густой, с запахом гниющей зелени и озона. На плечи обрушилась знакомая до боли гравитация, как будто кто-то положил на каждое плечо по мешку с цементом. Вот он, Новгород-4, принимает как родного. Я остановился, повернулся. Михалыч стоял у люка. Руки в карманах, лицо усталое, виноватое. Рядом суетился Вася с гаечным ключом, который он, кажется, не выпускал из рук с момента взлета. И робот за ними, в глубине коридора, с ящиком в манипуляторе, мигающими датчиками. «Михалыч», — сказал я. «Оу», — ответил он. «Спасибо». Он моргнул. «За что?» «За все». Михалыч посмотрел на меня, на джунгли за моей спиной. — Береги себя, парень, — сказал он. И... он помялся. — Прости старика, если сможешь. — Уже простил, — сказал я. — Лети с Богом. — Ага, — он кивнул и добавил тише. — Пока Бог еще со мной разговаривает. Я пожал руку Васе. Тот смотрел на меня глазами, в которых горел тот самый огонь, от которого молодые люди бросают свою прежнюю жизнь. Потом подошел к роботу. Потрогал его корпус. Холодный, ржавый, облезлый. Датчик мигнул. — Ты спас нам жизнь, — сказал я ему. — Спасибо. Робот пикнул. Коротко, негромко. Потом повернулся и пошел в трюм за следующим ящиком. Потому что робот переставлял ящики, а спасение жизни — так побочный эффект. Я развернулся и побежал по Апарелли, вниз, на бетон космодрома, в тяжелый воздух Новгорода, туда, где мои друзья уже бежали к контрольной вышке, где папа орал на Толика за отставание, где Асклепия теряла чемодан, где кроха нес два вещмешка и не замечал, где Мэри, молча ровно, как всегда, задавала темп, и где капеллан, бегущий последним, успевал на ходу читать молитву. «К своим».